Киев и киевляне. На площади Октябрьской революции люди собрались, конечно, не по щучьему велению. Нужные товарищи провели активную работу. Вот и организовалось это сборище в 20 тысяч душ. «Хватит кормить Москву!» Это было самое распространенное высказывание на Майдане. На площади революции, то есть. «Мало того, что мы все свое зерно и мясо туда отдаем, так еще у нас и Крым собираются забрать!» Так продолжали наиболее продвинутые митингующие. «И мову нашу не дадим на поругание!» Почему-то на русском продолжали другие продвинутые граждане. «Украина для украинцев!» «А разные москали пускай собирают чемоданы и едут в свою москалию!» С трибуны выступал Вячеслав Черновил, диссидент и оппозиционер со стажем. «Дай Боже нам любить и Украину понад усе сегодня!» маючи, шоб не довелося гирко любые эти втративши. Настав час великого выбору, або единств и перемога та шлях до светла, або поразка ганьба и знову долга дорога до воли», — говорила. А потом добавлял, «над Украиною высая зловисно-двуголова тень российского империализму». яки тилька и чекая остаточного коллапсу нашего суспильства, запустить запустите хижу пазуру в живе тило нашего народу. Немая страшнейшой якары за муки нечистого сумління, бо немая вещава судді за правду». Ну и еще немало такого же. Собравшиеся встретили его выступление дружными криками одобрения. После Черновилла на трибуну забрался совсем никому неизвестный гражданин с длинными вислыми усами и провозгласил призыв брать власть в свои руки. «Эть злочинно, Владу!» — надрывался он с угрозой сорвать голос. сброи браты и сестры. Курирующий этот митинг офицер КГБ из Москвы. Местным органам не доверяли это дело. Контролирующий процессы из номера верхнего этажа гостиницы «Москва» сообщил наушники. Ситуация начинает выходить из-под контроля. Формируется, по крайней мере, один отряд, готовый выступить в направлении ЦК КП Украины. Да, на Банковой. Жду ваших указаний. «Крещатик мы сейчас перегородим», — сообщили ему в микрофон. «А ты оставайся на своем посту и фиксируй самых экстремистски настроенных. Потом пригодится». «Первый, первый!» — взволнованно почти прокричал офицер. «В номер кто-то ломится! Похоже, меня раскрыли». «Сейчас дверь выламывают. Прекращаю связь». «ГБшник!» — радостно сообщил остальным, главный из тех, кто выламывал дверь. «Я их нутром чую». «Оружие вынул и на пол положил», — приказал он офицеру. «Нет у меня оружия», — угрюмо ответил тот. «А кто вы такие?» «Инициативная группа неравнодушных граждан», — Бойко сообщил этот главный. «А я руководитель группы Богдан Матвиенко. А ты кто такой?» Офицер молча вынул из кармана удостоверение КГБ СССР и показал его Богдану. Так я и думал, повернулся он к остальным. Хлопцы, везите его, разбираться потом будем. Но далеко эти ребята уйти не смогли. В фойе на первом этаже им преградила путь группа крепких парней в гражданской одежде. Разговаривать они не стали, а просто без слов вырубили всех неравнодушных активистов хитрыми приемами. Администраторы с Решепсом смотрели на это с совершенно круглыми глазами. Потом, когда группа крепких парней забрала своего товарища и скрылась, они помогли подняться тем, кто лежал на полу. «Они за это ответят», — мрачно сказал главный, выплюнув на ковер сгусток крови вместе с передним зубом. Здание ЦК на также было занято взводом спецназа. Остановить митингующих на Крещатике не удалось, и они подошли вплотную к дому. В окна полетели камни, кирпичи и куски арматуры. «Внимание — Внимание! — сказал хриплый голос через мегафон. — Последнее предупреждение. Если через две минуты вы не очистите улицу перед зданием ЦК, у нас есть указание открывать огонь на поражение. «Табрэшитон, — Табрэшитон, сученыш! — радостно выкрикнул один самый прыткий. — Дави москалей! — Двое других прытких ребятишек залезли друг на друга и начали срывать красные флаги с флагштоков. Остальные продолжили кидать камни, и вдобавок откуда-то появилось бревно, которое нападавшие явно собирались использовать как таран для взлома входных дверей. — Ну, в общем, я вас предупредил! — последний раз раздался усиленный голос. — Пеняйте на себя! И в этот момент позади разгоряченной толпы возник и начал тиражироваться крик «Танки!» Те, кто стоял впереди, притормозили с дальнейшей эскалацией конфликта. Грозный рок от искрежетания гусениц по асфальту теперь услышали уже все. А вскоре и увидели. Со стороны Житомирской улицы к ним приближались приплюснутые силуэты Т-72, а может и Т-64. Но много их там было, два десятка точно. Буквально через пять минут танки подкатили к толпе. И мегафонный голос продублировался уже со стороны головной машины. «Предлагаем всем гражданам очистить улицы и прекратить беспорядки. Ко всем, кто выполнит эти условия, никаких мер воздействия принято не будет». Слово офицера. «А кто гутарит?» — спросили из толпы. «Майор Коренев», — было отвечено им. «25-я гвардейская мотострелковая дивизия». «Да ничего он не зробит!» заорал самый бойкий из толпы. «Разум нас богато, нас не подолато. Предупредительные очереди прозвучали почти одновременно. С головного танка и с окна второго этажа здания ЦК. Стреляли в воздух, естественно. Толпа сразу заволновалась и зашумела. Кое-кто из задних рядов начал потихоньку дезертировать. Но передние ряды никуда не трогались, а даже хором затянули песню «Шеневмерла Украина». «Ну и что делать?» — с некоторой растерянностью спрашивал в рацию командир спецназовцев из здания ЦК. «Они не расходятся, наоборот, песни поют». «По людям огонь не открывать», — раздалось ему в ответ. «Даже если они будут нас убивать?» «Даже тогда. Продержитесь еще двадцать-тридцать минут. Подкрепление выслано». А из Москвы тщетно пытались дозвониться до Щербицкого или хотя бы до кого-то из его ближнего круга. «Но тщетно!» Ни один телефон, включая вертушку, не отвечал или был занят. В кабинете Романова началось срочное заседание Политбюро. Все, наверное, в курсе, что сейчас происходит в Киеве, начал разговор Романов. Какие будут мнения насчет этих событий? Первое, что надо сделать, — решился высказать Примаков, — это прекратить беспорядки и установить спокойствие, а потом уже все остальное. Батальон танков из 25-й дивизии уже прибыл в Киев. — меланхолично заметил министр обороны Соколов. — Остается только дать им команду наводить порядок. — Стрелять по гражданским лицам не очень хорошо. Подхватил тему Алиев. Тут же вспомнит Новочеркасск. Напомню, что здание ЦК КПУ окружено митингующими, и вполне вероятен его захват в ближайшее время, — мрачно сказал Роману. А где сейчас Владимир Васильевич? — справился кунаев Неизвестно. — Так же мрачно продолжил Романов. «На связь не выходит». «Я считаю, что надо брать на себя ответственность и принимать непопулярное решение». Вдруг высказался обычно молчавший Воротников. «Иначе последствия могут быть очень тяжелыми». «Я тоже считаю», — поддержал его Соколов, «что в Киеве и ближайших окрестностях следует вести военное положение. Причем немедленно». «Предлагаю послать туда группы Альфа и Вымбел». «Тоже немедленно». дополнил его речь Примаков. — Главарей и зачинщиков беспорядков нужно арестовать и упрятать куда-нибудь подальше. — А кто у них там за главного? — справился Романов. — Некто Вячеслав Черновил. прочитал в своем блокноте Примаков. — Диссидент со стажем только что вышел из очередной отсидки в мордовских лагерях. — Черновила привезите сюда, — распорядился Романов. — Я хочу с ним поговорить. — А по всему остальному... «Надо вводить военное положение. Кто за, прошу голосовать». Против никого не оказалось. Противостояние в Киеве закончилось в ничью. Митингующие не стали нарываться на неприятности, и штурм ЦК КПУ отменили. А затем потихоньку просочились обратно на площадь Октябрьской революции. А спецназ и танки не стал открывать огонь на поражение. Митинг на площади тоже сам собой угас к ночи. Холодно все же стоять на одном месте без еды и питья. А уж пути подвоза горячей пищи и горячительных напитков власти сумели перекрыть наглухо. Уже практически в полночь специально обученные люди из группы «Альфа» сумели взять всех руководителей протестной акции во главе с Вячеславом черновилом Его спецрейсом м 76 доставили на аэродром Жуковский. Григорий Романов был уведомлен об этом и тоже оперативно подъехал туда. Беседа проходила в формате один на один в зале для приема официальных делегаций. В недалеком будущем это будет называться vip — Добрый вечер, — Вячеслав Максимович начал беседу Романов. — Скорее уж, доброй ночи. Набрался храбрости и поправил его черновил. — Принимается, — усмехнулся Генсек. — Как долетели? — Успешно. — Разве что плечо немного побаливает, — признался тот. — Ваши держиморды повредили, когда задерживали. — Это случается. Надо помазать мазью Вишневского, само пройдет, — успокоил его Романов. — Я вот о чем хотел с вами поговорить. Чего вы добиваетесь? — Не вы лично, а ваше движение. Расскажите, мне правда интересно. — Вы же и сами все знаете. Еще раз поморщился Черновил. — Независимости Украины. Больше ничего. — Вы же, надеюсь, понимаете, что это невозможно? — В ближайшие годы точно никто не отдаст вам отделиться от Союза. Хотя в Конституции такое право за нами закреплено, усмехнулся украинец. Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. И это еще не все. А что еще? Украина на равных условиях СССР и Беларуси имеет членство в ООН. Так что с правовой точки зрения мы совершенно правы. Хорошо. Романов встал и прошелся по залу до окона и обратно. Допустим... Хотя лично я считаю такую статью в Конституции абсолютно лишней. Расскажите лучше, зачем вам нужно это отделение? Лучше станет жить? Будете богаче и свободнее? Да, с вызовом отвечал Черновил. Все именно так. Жить станем лучше, богаче и свободнее. Потому что сейчас мы отдаем остальным республикам Союза больше, чем получаем. А так-то у Украины прекрасное географическое положение, выход к теплым морям, черноземы и высокоразвитое сельское хозяйство, уголь Донбасса, металл Криворожье, Днепрогэс, пять атомных станций и лучшие верфи, где делают современные суда и авианосцы, а еще курорты Крыма и Одессы, и урановые рудники в желтых водах, свои стратегические бомбардировщики, ядерные бомбы и ракеты. «Трудолюбивое население, красивые девушки, наконец! У нас есть все предпосылки, чтобы стать самодостаточной и преуспевающей европейской державой». «Хорошо», — со вздохом ответил Романов. «Начнем с баланса отдачи прием Вы в курсе, надеюсь, что из Республик Союза донорами числятся только две?» «Какие?» — клюнул на удочку Черновил. «Россия и Беларусь. Остальные акцепторы, если знаете такое слово». — Да уж не глупее вас, Григорий Васильевич, — позволил себе вольность украинец. — Что такое акцептор, я худо-бедно знаю. — Каковы источники вашего заявления, можно узнать? — Данные Госкомстата, ничего более. Романов выудил из папочки, которая лежала на столе, одну бумажку и протянул ее черновилу. — 1984 год. Разбивка по доходам и расходам союзных республик. Там сверху значилась табличка по платежам в общесоюзный бюджет и дотациям оттуда же. Россия была первой по платежам – 33,6 миллиарда рублей. И последней по сальдо – 18,6. Грузия была первой по дотациям – 6,4. Украина значилась где-то в середине по всем этим показателям. Но сальдо у нее тоже было прилично в плюс – 3,8 миллиарда. — А какие доказательства, что этот документ соответствует действительности? — скинулся Черновил. — Может, его слепили на коленке в КГБ? — КГБ, Вячеслав Максимович, поморщившись, ответил Романов. — Экономикой не занимается. — В правом верхнем углу видите штамп? — Ну, Госкомстат там написано, и что? — с вызовом ответил Черновил. — Хорошо. Перейдем к следующему пункту, — не стал настаивать Романов. Украинское народное хозяйство прочно встроено в общесоюзное. Тот же металл-криворожье процентов на 90 используется не на Украине. Что вы будете с ним делать, если порвете связи с Союзом? Будем продавать на мировом рынке, с вызовом ответил он. Тот же Китай купит, ему сейчас надо много стали, и Индия подключится. Допустим, с некоторым напряжением, но ответил Романов. А общие коммуникации с ними как... Газ вы процентов на 90 получаете из Сибири. Нефть тоже примерно в той же пропорции электроэнергии, да будет вам известно. Украина сама себя не обеспечивает. Это дотационный регион в единой энергетической системе Союза у Днепропетровского маршзавода и киевского КБ Антонова. Сотни поставщиков из других республик. А свою продукцию они на внутреннем рынке точно не продадут. Кому нужны ракеты СС-20 на Украине? Анны-124 тоже. «Разберемся и с этим», — сквозь зубы пробормотал Черновил. «В главном мы все равно будем правы. Пакистан же с Индией разошелся, и мы с Россией тоже постараемся это сделать». У Пакистана хотя бы религия была отдельная от остальной Индии. Нашелся романов «Мусульманство против индуизма». Это не считая десятка войн и конфликтов, которые возникли с момента разделения. Даже у Высоцкого в песне упоминается Как уж там... Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. У России с Украиной даже в религиозном аспекте все одинаково. Вся ваша особость базируется на периоде в 300 лет, когда Украина была сначала в составе Литвы, потом перешла к Речи Посполитой. «400 лет», — угрюмо возразил Черновил. «С конца 13 века по середину 17 А если брать дату окончательного присоединения Украины к России», Так и все полтысячелетия прошло с 1290 по 1792. -й. Срок немалый. Ладно. Романов сел за стол напротив украинского оппозиционера и уставился ему прямо в глаза. А хотите, я вам спрогнозирую дальнейший ход украинской истории в случае, если вы реализуете свои желания и отделитесь от России, а? Хочу, ответил Черновил. С большим интересом выслушаю. Ну слушайте. И не говорите потом, что не слышали. 1991 год. Декларация о независимости Украины. Отделение от России и остального союза. Всеобщий энтузиазм населения. Мечты о будущем процветании. Своя валюта под названием Карбованец. 1994 год. Вывод всех ядерных боеголовок. Украина – безъядерная держава. ВВП страны падает примерно до половины от 89 -го года наивысшего в развитии. ВВП немного подрос, но до 89 -го года ему еще, еще далеко. Продолжать? Да, конечно, Григорий Васильевич. Черновил с трудом сдержал свое удивление, но ничем не выдал волнения. Продолжаю. 2004 год. Первый майдан в Киеве. Месяц непрерывных митингов и демонстраций. в результате которых будет избран тот президент, который угоден протестному меньшинству. И кто же это, если не секрет? Не секрет. Виктор Ющенко. Сейчас он, если не ошибаюсь, какой-то мелкий начальник в Киевском агропромбанке. Так вот, этот Ющенко начнет разворот страны лицом к Западу и спиной, я извиняюсь, к России. А продолжит эту политику Петр Порошенко в 2014 году. После второго Майдана и госпереворота на Украине. И что же произойдет в 2014-м? Всерьез заинтересовался Черновил. Ничего хорошего, любезно сообщил ему Романов. Двухмесячное противостояние оппозиции и власти закончится свержением неугодного президента и скороспелыми выборами угодного. Крым при этом проголосует за вхождение в состав России, а два восточных региона, Донецк и Луганск, начнут борьбу за то же самое. Начнется война сначала между этими регионами Украины, а чуть позже и напрямую России с Украиной, с миллионами переселенных лиц и тысячами жертв среди комбатантов и мирного населения. Валовый продукт Украины при этом рухнет пропасть. И всему этому положит начало ваши протесты вчерашнего дня». «Я вам не верю», — с вызовом сказал Черновил. «Откуда вы это можете знать вообще?» Что будет через 30-35 лет? — Скажите прямо, Вячеслав Максимович, — ответил ему Романов. — Вам что важнее, счастье Украины или свои политические амбиции? — Я их не разделяю, Григорий Васильевич. Гордо задрал голову вверх черновил. — Поэтому мне дороги оба этих пункта. — То есть я вас ни в чем не убедил? — спокойно спросил Романов. — Практически ни в чем, — так же знанощего продолжил он. — И свою деятельность вы не прекратите. — Нет, Григорий Васильевич, не прекращу. — Хорошо, — вздохнул Романов, незаметно перейдя на «ты». — Тогда через полчаса тебя увезут в Сыктывкар, на том же Ил-76. — Зачем Сыктывкар, — не понял Черновил. — Затем, что там состоится сутка, приговор которого я могу огласить заранее. — Интересно? — Конечно, — сглотнул слюну тот. — Ну, слушай, и не говори потом, что не предупреждали. Пятнадцать лет исправительно-трудовых работ в колонии строгого режима. Там же, рядом с Сыктывкаром. Лето у них месяца полтора длится. Остальное время зима с морозами под 40 градусов. Валить сосны при такой температуре особенно приятно. — А альтернатива какая-то есть? — подумав, спросил Черновил. — Всегда же есть выбор минимум из двух пунктов. — Есть? Как же без второго варианта? — ответил Романов, перейдя обратно на вежливый тон. — Завтра вы делаете заявление по Первому каналу, в котором раскаиваетесь в своей противоправной деятельности, обещаете больше ей никогда не заниматься и призываете своих сторонников к прекращению выступлений. И что мне за это будет? Суд все равно будет, без этого никак. Только ни в каком не Сыктывкаре, а в Москве, в Черемушстынском районе. И приговор будет по нижней границе. Три года условно с поселением вне территории Украины. То есть и в Москве можно будет? «Да, и в Ленинграде тоже. Вы, конечно, будете под надзором соответствующих органов, но не слишком назойливым. Возможность заниматься научной работой вам предоставят. А можно будет в Горьком поселиться?» «Хм», — задумался Романов. «Рядом с Сахаровым, что ли?» «Это было бы идеально». «То есть я правильно понимаю, что вы выбрали второй вариант?» «Да, правильно. Горький хороший город, только закрытый. Вас это смущать не будет?» «Ни в какой мере!» – улыбнулся Черновил. «Тогда, я думаю, мы его согласуем. Все детали насчет завтрашнего выступления вам сообщат специально назначенные сотрудники». На следующий день протестанты, лишенные своих главарей, смогли собрать на площади революции всего пару сотен человек. Их никто не трогал. Они постояли, покричали и разошлись через час. На третий же день совсем никого не пришло. Щербицкий нашелся довольно быстро – Сам вышел на связь с Центром на второй день мятежа. Разговаривал с ним лично товарищ Романов. «Владимир Васильевич», — укоризненно начал он, — «куда же это вы запропастились? Двое суток ни слуху, ни духу». «За мог, Григорий Васильевич бодро соврал тот, — «острая вирусная инфекция. Поправился вот только что». «Надо ж было Чазово в известность поставить», — ответил Романов. «Он бы распорядился. Вас за сутки на ног бы поставили». — Извините, не догадался, — буркнул Щербицкий. — У Политбюро перешел к главному Романову. — Накопился к вам ряд неотложных вопросов. Когда сможете прибыть в Кремль? — Завтра к обеду, наверное, смогу. — Отлично. Во Внуково вас будет ждать соответствующий эскорт. А заседание мы тогда назначим на два часа. — Хорошо, — Григорий Васильевич. Тяжело вздохнул он. — На два, значит, на два. Заседание Политбюро проводилось, как обычно, в кабинете генсека. Собрались все члены, кандидаты и секретари, плюс два заведующих отделами ЦК. Начал, как это и полагается, старший по должности. Темой сегодняшнего нашего заседания являются события последних дней в украинской столице. Все в курсе, что там произошло? Никого, кто бы был не в курсе, не оказалось. Отлично. Значит, переходим прямо к делу. Романов традиционно встал со своего места и начал прогуливаться по длинной ковровой дорожке между столами и окнами. А события в Киеве случились весьма печальные. Куда это годится, открытые антисоветские выступления прямо в центре столицы, сопровождаемые незрелыми лозунгами и хулиганскими выходками? Едва-едва толпа не захватила здание Донеца, каком партии Украины. В то же время официальные органы власти республики бездействовали и практически пустили все на самотек. — Как вы все это объясните, Владимир Васильевич? Щербицкий покрутил в руках ручку, открыл и закрыл блокнот, затем начал говорить. — Это стечение обстоятельств, не более того. Я слег с резким обострением болезни, а распоряжение по передаче властных полномочий сделать не успел. В конце концов же все закончилось мирно, правильно? А победителей, как известно, не судят. Знаете, Владимир Васильевич... Романов подошел к своему месту и взял лист бумаги из папочки. А вот согласно перехваченным переговорам из вашей резиденции в кончес заспе на места отдавались весьма противоречивые указания. В частности, минимум в двух из них содержатся прямые указания не то чтобы противодействовать мятежникам, а наоборот поддерживать и направлять их. Черновила в Киев привезли ваши люди. Это документально установленный факт. Это навет. Лицо Щербицкого налилось кровью, речь стала прерывистой. «Я ответственно заявляю, что ничего подобного не говорил и не приказывал». Сам черновил, кстати, подтвердил тот факт, что его доставили на площадь революции сотрудники госбезопасности Украины. «Кому вы больше верите?» – выдал последний аргумент Щербицкий. «Руководителю Украины или ли никчемному диссиденту?» «Таким образом», – пропустил этот вопрос мимо ушей Романов, – На повестке дня у нас сейчас один главный вопрос. Выражение недоверия Владимиру Васильевичу Щербицкому и выбор нового украинского руководителя.